Пиво утром – это по крайней мере честно. Жизнь Олегаха состоит из сплошного недоверия. Олигарх всегда опасается, что с ним общаются только из-за денег. И как умный человек он оказывается прав. Богатый уверен, что он в жизни все заработал. Бедный уверяет себя, что у него в жизни все как задумано. Чем политик отличается от нормального человека? Нормальный человек не знает, как ему жить самому, а политик знает, как должны жить все. Человек, бросивший пить, тратит столько же душевных сил на то, чтобы не пить, сколько прежде тратил здоровье на пьянку. Когда он пил, бывал виноват. Пить бросил, стали виноваты все. Бессмысленно говорить сильный или слабый характер. характер Или есть, или его нет. А если характер есть, то он по определению сильный, даже если паскудный. Чудо и ужас знакомства заключается в том, что с момента знакомства вы знакомы навсегда. Завтра неизбежно, а вчера непоправимо. Между ними немножко возможностей. Мудрость – это недостижимая мечта умного человека. Что такое хорошие времена? Хорошие времена – это когда тебе хорошо и не стыдно за то, что тебе хорошо. Как следует понимать фразу «не твое дело», а это просто чужой бизнес. Традиция русской интеллигенции – посылать всех нахуй и идти самой. Счастливый человек – это человек без жизненного опыта. Простите, пожалуйста, вы случайно неизвестный писатель? Да, я неизвестный писатель. Серьезный спорт количество организм. Вегетарианство – количество сознания. Здоровый образ жизни ведут только нездоровые люди. Что такое минимальный джентльменский набор? Минимальный джентльменский набор – это перегар плюс эрекция. А если это развивать... То получается перегар плюс реакция плюс букет цветов это уже мелодрама.